Глава пятая Я советовал бы вам, сударь, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит-Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия с экстрактором. Бьет на шестьдесят шагов. А какая цена? Спросил Кунцевич. Сорок пять рублей. Хм. Для меня это дорого. Вы говорите по полиции, извольте служить. Тогда вот, не угодно ли посмотреть. Веблей, а по-русски бульдог. Как раз для сыскной полиции разработан. Ствол короткий, под сюртуком не видно. Вес небольшой, при этом калибр 380. Прекрасное оружие для самообороны. Действует весьма сильно, правда, дальность и меткость невелика. Но в полицейском деле это не недостаток, а преимущество. В случайного прохожего не попадете. И стоит только восемнадцать рублей. Это недорого, тем более, что курс страшно понизился. А таможенные пошлины повышаются каждый час. Я вам и рассрочку предоставлю. Скажем, на три месяца до Рождества. Давайте так, сейчас шесть рублей и три месяца по четыре. Да, и коробку патронов в подарок от фирмы. Вам упаковать? Нет, спасибо, я так. Кунцевич сунул револьвер сзади за пояс брюк и достал из бумажника красненькую, которую Быков выдал ему авансом. В предвкушении крупного заработка он решил не мелочиться и доехал до петербургской стороны на извозчике. Быков ждал его на берегу Карповки, усиленно моста. Значит так. Тоша познакомился с одной вдовушкой, очень, кстати, оказавшейся соседкой наших друзей. Как у него получается знакомиться с дамами, я не знаю. Трех слов связать не может внешность, как у орангутана. А еще ни одна не устояла. Секрет, гад, не рассказывает. Ну, ладно, это к делу не относится. Вдовушка предоставила в наше полное распоряжение сенной сарайчик, который стоит аккуратно против входа в дом соседей и из окошка которого прекрасно видно их двор. Делаем следующим образом. садимся в сарай. и ждем, пока эти молодцы оттуда выйдут. Плохо будет, если сразу выйдут все четверо, но будем надеяться, что такого не случится. Барин с дамой на дело всегда только вдвоем ходят. Они пойдут или к Невке, или к Карповке. И там, и там их встретят. Я с местным приставом договорился. Он постовых городовых у моста предупредил, а у Невки новый пост поставил. И благодарить его не придется. Я обещал, что его в приказе по полиции упомянут, а он недавно в отставку вышел из пехоты, и ему до сих пор благодарность в приказе лучше всяких денег. В общем, как они выйдут, тоша за ними, а мы в дом и вяжем тех, кто там остался. Вопросы? А чем вязать и как? Тут главная внезапность. Залетаем с револьверами, орём дурным голосом, чтобы руки подняли. Кто не слушается, бьем. Я дам убить не буду. Я думаю и не придется. А вязать будем вот этим. Быков раздвинул полы пиджака, показав обмотанную вокруг пояса веревку. Ждать пришлось недолго. Около четырех часов по полудни из дома вышли двое широкоплечих мужчин, одетых как мещане. Мужчины пошли в сторону Невки. Тоша не спеша поднялся с синовала. спустился по лестнице и исчез за деревьями садика своей подруги. И тут произошло то, чего Быков не предусмотрел. Примерно через пять минут после того, как ушли первые двое, из дома вышел еще один. Высокий, красивый мужчина, одетый в щегольской летний костюм. Помахивая тросточкой, он миновал калитку и направился в сторону Карповки. Быков шепнул. «Я за ним!» И исчез с сеновала. Никаких инструкций Кунцевичу он не оставил. Прошло минут пятнадцать, сыскной надзиратель весь извелся, наконец решил, «И чего мне здесь сидеть, кого сторожить? Пойду в дом, там одна дама, арестую ее и делу конец». Он слез с чердака, перемахнул невысокий забор между дачами, вытащил из-за пояса револьвер, Открыл дверь и вошел в темные сени. Из сеней на большую кухню с голландкой. Посредине кухни стоял стол, вокруг которого были расставлены стулья. Женщина сидела на табурете у печки, спиной ко входу, и косарем щипала лучину. Ты чего вернулся? – спросила барышня, не оборачиваясь и не прерывая своего занятия. Забыл чего? Нет, – ответил кунцевич. Он засунул револьвер за пояс. и, расставив руки, направился к воровке. Дама обернулась, ахнула, вскочила и замахнулась косарем. Мячеслав Николаевич попытался увернуться, но сделать это у него не получилось. Левое плечо обожгла боль. Женщина замахнулась еще раз, но нанести второй удар не смогла. Надзирателю удалось перехватить ее руку. Кунцевич, что есть силы, сжал из барышни, и нож упал на пол. Сыщик отпустил даму и теперь стоял напротив нее, тяжело дыша и зажав рукой кровоточащее плечо. Сюртук порезалась, зараза. Только и успел он подумать, как дамочка снова бросилась на него. Натиск барышни был столь стремителен, что на ногах надзиратель не удержался. Женщина прижала его к полу. и схватила обеими руками за шею. Кунцевич долго не мог заставить себя ударить даму по лицу, и только когда понял, что она его сейчас задушит, отвесил ей правой рукой размашистую оплеуху. Хватка на горле ослабла. В это время кто-то схватил женщину сзади за волосы, с силой потянул, она закричала и совсем отпустила Кунцевича. Он долго не мог отдышаться, тер горло, Наконец, встал с пола и увидел, что Быков связывает женщину веревкой. Воровка не успокаивалась, так и норовила вырваться и укусить Митю. Несколько раз она получила от него пощечины. Концевич поспешил на помощь коллеге. Наконец, женщина, видимо, обессилев, успокоилась. Быков распрямился. — Ты как? — Плечо эта курва мне порезала. я погляжу. — Ого! Неплохо она тебя саданула. — С этим, брат, шутить нельзя. Бери извозчика и дуй к доктору в часть на Большой проспект. — На! — Быков протянул молодому коллеге мятый платок. — Рану зажми. — После того, как доктор тебя заштопает, езжай домой. На вечерние занятия не ходи. Я доложил Жеребцову, что ты со мной сегодня будешь работать. — А эту ведьму я сам к нам доставлю. Все, дуй давай. На утреннем совещании ни Быкова, ни Тоши не было. На службу они явились только во второй половине дня. Вид у обоих был довольный. Быков достал из кармана бумажник. «Ну, брат, все прошло великолепно. Вот твоя Катенька и червонец сверху за поранение». Все купцы раскошелились, кроме одного урода. Надзиратель выругался. Но он у меня еще попляшет.